Глава двадцать шестая «Полагаю тоже, что и все остальные враждебные формы жизни», — философски отвечает токерам. «Охотится, спаривается и спит». «Это был риторический вопрос, замечаю я». «Прошу меня простить». «Ладно, удачи тебе в твоем шахматном противостоянии, а мне пора». «Благодарю! И удачной охоты, мистер Егерь!» Махнув рукой на прощание, выхожу обратно в свое новое жилище. Вид чужой одежды и всякой рухляди, которую Вальтора звала предметами искусства, портит мне аппетит. Поэтому с азартом принимаюсь вычищать все это. Через полчаса чужое барахло изучено, отсортировано и стащено в угол комнаты чего то полезного не нахожу зато с любопытством рассматриваю странный объемный предмет чуть больше моего локтя в длину. не сразу понимаю что это музыкальный инструмент отдаленно похожий на скрипку или лютню тот самый варполит про который некогда рассказывала драгана а значит данный потемневший от времени материал это кости а вот те дрожащие жгуты «Жилы. Источниками того и другого по обычаям дрокков, должно выступать тело заклятого врага дома. Так что я, возможно, держу в руках останки какой-нибудь дамочки, заявившейся на званый вечер в том же платье, что и матриарх дома Архардс. Выглядит ворполит своеобразно. Тот еще симбиоз чудовищных материалов и дорогой отделки. Кости, не то лучевые, не то локтевые, обтесаны для придания им более изящной формы, инкрустированы драгоценными камнями и покрыты затейливой резьбой. Вокруг них присутствует легкий металлический каркас. Жилы в виде натянутых струн, словно живые, переливаются золотистым блеском от малейших вибраций. Убираю в экстрамерное хранилище и вещички Вольторы и кошмарные укулели, после чего, насвистывая, спускаюсь на первый этаж. За прошедшие 37 часов пульсары привели в порядок главный зал, и сейчас тройка техников дежурит у своих станций. Если кто-то попытается проникнуть во Фритаун, они это засекут. На часах около четырех и повсюду заметна кипучая деятельность. Но мой взгляд привлекают не охотники с добычей, не дети, играющие в снежки, и не торговые ряды, а обилие новых инопланетных гостей. Семьи пульсаров, наконец, прибыли на Землю и сейчас с интересом разгуливают по территории Фритауна. Среди занятых и праздно шатающихся людей мелькают, как одиночные выделяющиеся фигуры – так и целые группы. Они с интересом и удивлением оглядывают все. От снега под ногами до кирпичных построек, от елок, торчащих между домами, до испачканных вывесок. Невысокий силуэт одной из женских особей напоминает мне терракотовую статуэтку и испускает забавный сладковатый запах. С моим чутьем ощущаю его столь явно, словно стою вплотную. Вторая похожа на гуляющий папоротник и при каждом шаге издает еле слышные трели, напоминающие щебетание птиц. Кожа третьей имеет ярко выраженный малиновый оттенок и устрашающие зазубренные наросты, напоминающие коралловый риф. А еще я замечаю мелкие фигуры, мелькающие повсюду. Шебутные, как и пристало детям, они издают разнообразные возгласы, смеются, кричат и дурачатся. Некоторых сопровождают взрослые, остальные носятся сами по себе. Обычные люди реагируют на все это по-разному. Со страхом, с удивлением, со скепсисом, с раздражением и любопытством. Кто-то пытается заговорить с инопланетными гостями – а иные спешат покинуть улицу. Такая реакция меня не застает врасплох. Жители Фритауна видели от пришельцев только зло и терпели притеснения со стороны дрогков. Вдобавок с их исчезновением оказались представлены сами себе и не научились уживаться с ними на взаимовыгодной основе. Потребуется время, чтобы разбить этот лед и наладить отношения. Быстрым шагом выдвигаюсь в сторону телепортариума. И через пару минут до моих ушей доносится набирающий громкость спор. «Пусти мистера Снежка, уродец! Отпусти его!» Голосит молодая девушка в не очень чистой зимней одежде. "Уйми, сумасшедшая!» В ответ басовито гудит пришелец. Средних размеров толстый пушистый инопланетянин, покрытый короткой коричневато-оранжевой шерстью. Войд со смешным рейтингом в две сотни единиц. Единственная его примечательная черта – это массивный грушевидный нос, который прямо сейчас подергивается, то ли от возбуждения, то ли от злости. Весь этот гвалт сопровождается непрерывным мяуканьем со стороны белоснежного кота. Видимо, самого мистера Снежка, который зажат в четырехпалой ладони чужака. «Держите этого живодера! продолжает вопить потерпевшая. «Снежок!» Да отвали же от меня! Это моя добыча! Я ее поймал! Найди себе свою! ревет пульсар. На конфликт со всех сторон начинают стягиваться как люди, так и собратья толстяка. В два шага приближаюсь и рявкаю, чтобы они оба заткнулись. Ноль внимания! Тогда выдергиваю из кобуры пистолет И стреляю в воздух А вот это уже заставляет крикунов Рефлекторно присесть на полусогнутых И замолчать Что происходит? Давайте-ка по одному Начиная с тебя Указываю на оранжевый меховой комок А ты кто вообще такой? Нахально интересуется он «А ты посмотри хорошенько!» С недоброй улыбкой отвечаю я. «И вспомни, что вам говорил Валис. Наверняка же проводил инструктаж для особо талантливых». Коротышка фокусируется, считывает информацию и подается назад. Девушка тем временем пытается вклиниться в наш разговор, но я лишь отставляю указательный палец в ее сторону». Этого хватает. «Глава фактории, что ж ты сразу не сказал?» Чужаку становится неуютно. «Глава, послушай, идиотская какая-то ситуация!» «Сам понимаешь, мы только вчера прибыли. Эти рационы уже поперек глотки стоят!» «Захотелось свежатины!» «Думал отправиться на охоту, а тут вот эта мелочь шныряет!» Он потряхивает мяукающего кота. «Падальщик, наверное! Мусор ваш жрет!» «Я его честно поймал, сама лично. «А эта чокнутая прибежала и давай орать, чтобы я отдал ей свою добычу!» «Где это видано, чтоб у охотника отбирали его трофей?» Он смолкает и возмущенно хлопает черными глазами. Эмпатическая проницательность сообщает. «Не врет!» «Универсального переводчика на поясе девушки я не вижу, поэтому, скорее всего, его тираду она не поняла» тем временем на шум стрельбы сквозь толпу проталкивается пара пульсаров отвечающих за безопасность поселения и внезапно обладатель знакомой мне физиономии терри киваю я администратору фритауна егерь все в порядке стреляли вон сейчас узнаем поворачиваюсь к девушке твой кот мой мистер снежок выскочил вчера когда на рынок ходила я уже все ноги сбила бегая по городу зову его зову а тут вижу идет этот гад и держит моего малыша уперев руки в бока заявляет она я по хорошему его попросила без толку Тогда уже, конечно, начала кричать, а этот как начал шипеть на меня. Где-то видано, чтоб какая-то страхолюдина питомцев у законных хозяев воровала. Совпадение формулировок заставляет меня улыбнуться. Эмпатическая проницательность подтверждает, что она говорит правду. «Так». «Животное вернуть его владелице!» — командую я. «Но...» — порывается пришелец. «Не обсуждается!» Нехотя, тот передает шипящий комок девушке и, насупившись, произносит. «Конечно!» «Своих-то сородичей покрывает!» «Это потому, что я здесь чужой?» «Нет!» Это потому, что здесь ты идиот. Добыча твоя не дикое животное, а питомец, сбежавший из ее дома. Питомцев мы не едим. Да? Вы просто не умеете их готовить. У нас похожих особей едят за милую душу. Игнорирую сказанное и добавляю. С воровством у нас строго. «Очень строго!» «Поэтому в следующий раз убедись, что собираешься сожрать не чьего-то хомячка, а дикое животное!» «А лучше и вовсе иди за периметр фактории и там спокойно охоться!» Тот недовольно кивает, а я обращаюсь к хозяйке питомца. «А ты следи за котом и купи себе переводчик!» «Спасибо, егерь!» Девушка прижимает к себе снежка, И, конечно, по-женски оставляет последнее слово за собой. «Мы не звали к себе домой всех этих образин. Это пусть они учат нормальный язык!» И, тряхнув длинными волосами, уходит. Толпа потихоньку рассасывается, а я тяжело вздыхаю и говорю Терри. Постарайся сглаживать конфликты, которые возникнут в период первоначальной адаптации. Если что, обращайся за советом к Робин. В Уайтклей мы это все уже пережили. Она подскажет, что и как. «Хорошо, как скажешь!» Терри оглядывается по сторонам и раздраженно добавляет. «Просто эти дурни уже забыли, каково нам жилось, когда Самиди здесь хозяйничал!» Вот тогда были реальные проблемы. Еды нет, арканы нет, вещи отбирают, бьют, насильничают. А сейчас? Увидели десяток пришельцев и считают, что это конец света. Уж я им мозги прочищу. Постараюсь, смутившись, добавляет он. Хлопнув его по плечу, Делаю несколько шагов и замечаю Арианель, которая стоит, прислонившись к стене ближайшего здания. В руке зажата самокрутка, а пристальный взгляд направлен на меня. «Что?» — не выдерживаю я. «Ничего?» — Горгона качает головой. Проходим десяток метров, когда она задает вопрос. «И...» Часто приходится разрешать подобные споры. Не слишком. Если бы все держалось только на мне, система бы рухнула. Крупнейший инцидент, который пришлось разбирать! Искоса, глядя на меня, спрашивает снова. Хм. Ларри. Ларри? Да, бывший управляющий его Уайтклей. Предал форпост и сливал информацию враждебной группировке о наших патрулях, численности, вооружении, перемещениях. Все в таком духе. В результате его деятельности было убито семь человек, а потом враги атаковали наш форпост. И какой приговор ты ему вынес? допытывается Арианнель. Единственный возможный. «Ты казнил его?» «Да». «Сам?» «А как иначе?» «Хм...» Гаргона ничем не выдает свою реакцию на мои слова и лишь молча затягивается. «За последующие два часа я успеваю пообщаться с Токадой и передать ему трофейную экипировку для распределения между нашими бойцами». Вместе решаем, какая цена будет для нее справедливой и кому предоставить право первого выкупа. К этому моменту самые перспективные охотники уже известны. Им и приоритет. Дальше заглядываю в мастерскую сумасшедшего механика Анри и выгружаю из хранилища подбитый мех, доставшийся нам от лидера династии Аргла. Глаза, измазанного в машинном масле Самоделкина, сразу загораются, и он бросает все, чтобы переключиться на массивный трофей. Поручение ему даю простое. Привести технику в порядок и постараться на ее основе сделать что-то подобное. Обеспечение и финансирование через индейца Такаду. Следом беседую с Робин и попутно узнаю текущее положение дел каких-либо значительных происшествий, требующих моего внимания, не случалось. Есть ряд мелких моментов, где женщине требуется свежий взгляд со стороны, но в целом наш корабль идет ровно и не имеет течи. Под конец созваниваюсь с железной Мэгги и Конрадом все с той же целью быть в курсе последних событий. Генерал подробно расспрашивает про мой визит в Париж и встречу с французской армией. Когда темнеет, я иду к дому семьи Хаксли. Принцесса единорогов и ее мать собирают на стол, и я хочу просто забрать ракету, но они уговаривают меня остаться на ужин. Шелли заваливает меня вопросами, а пес постоянно вьется рядом и трется о ноги. Мы едим, смеемся и отлично проводим время. Домой возвращаюсь поздно и уже в кровати строю планы на завтра. Главная задача – потренироваться с аэрокинезом и плазменным кнутом, а также погонять Мэтта. Уже проваливаюсь в сон, когда меня будет поступившее сообщение от Ребекки. Подумала, что тебе это может быть интересно. Она пересылает текст из мирового чата. Панические сообщения перемежаются криками о помощи. Фактория на восточном побережье подверглась атаке со стороны неизвестного клана. Лишь в одном фрагменте упоминается, что у них четыре руки и вытянутые как яйцо головы. Этих ублюдков помнил и говнюк, и я, побывавший на Конклаве. «Кселари!»